Вскоре Фродо различил на ближнем берегу что-то маленькое и черное, но оно тотчас же нырнуло и исчезло у самого кипения водопада, быстро рассекая темную воду. Фромир обратился к воину, стоявшему рядом. «Ну? Что ты скажешь теперь, Анборн? Белка это или зимородок? Водятся ли черные зимородки в сумеречье?» «Это не птица», — ответил Анборн. «У него четыре лапы»